Глава двенадцатая Жар от техники сарендара становился невыносимым. Я чувствовал, как воздух вокруг меня раскаляется, превращаясь в настоящее пекло. Каждый вдох обжигал легкие, а кожа казалась натянутой и сухой, готовой в любой момент потрескаться и осыпаться пеплом. Понимая, что без защиты я не продержусь и минуты в этом пламени, я сконцентрировал свою ЦИ, формируя вокруг себя массивную водяную змею. Ее чешуйчатое тело обвилось вокруг меня, создавая живой щит от бушующего огня. Но даже этого не было достаточным. Я видел, как вода стремительно испарялась, превращаясь в клубы пара, которые тут же рассеивались в раскаленном воздухе. Мне приходилось постоянно поддерживать технику, вливая в нее все больше и больше ци, чтобы не оказаться беззащитным перед лицом этого инферно. «Что такое, Джин? Насмешливо прокричал Сариндар сквозь рев пламени. «Тебе жарко? Это лишь начало!» Сила его техники контроля территории была поистине ошеломляющей. Я не мог понять, как такое возможно. Откуда у него столько мощи? В этот момент, словно отвечая на мой невысказанный вопрос, перед глазами замелькали строки техники безоблачного неба. Сарендар Грис! Уровень!» 63. -й. Практик пятой звезды продвинутой сферы. Я едва не споткнулся от удивления. Между нами была разница почти в четыре звезды. Как он мог создать такую мощную технику? Это не укладывалось в голове. Но времени на размышления не было. Сарендар, видя, что я пока держусь, решил перейти в наступление. Он рванул ко мне. Саларис в его руках оставлял за собой огненный след, подобный хвосту кометы. — Сгори в пламени моей ярости! — прорычал он, обрушивая на меня серию яростных ударов. Я понимал, что прямое столкновение с Саларисом может стать для меня фатальным. Нужно было выиграть время. Сконцентрировавшись, я направил свою водяную змею прямо на Сариндара. Огромная масса воды устремилась к нему, шипя и испаряясь на лету. Воспользовавшись этим моментом, я отпрыгнул назад. Чувствуя, как раскаленный воздух обжигает мою кожу даже сквозь защиту духовного доспеха. Пора было отвечать своей техникой. «Контроль территории! Домен семи водопадов!» Выкрикнул я, вкладывая в технику свою ци. Вокруг меня начали формироваться огромные каменные головы змей, из пастей которых хлынули потоки кристально чистой воды. Семь величественных водопадов окружили меня, создавая зону прохлады и покоя посреди бушующего ада. Я ожидал, что моя водная техника легко пересилит огненную, как это было раньше в бою с преследователем Кассандры. Но в этот раз все оказалось иначе. Когда две техники контроля территории столкнулись, арена словно неравномерно раскололась надвое. С одной стороны бушевало жерло вулкана Сариндара, с другой величественно возвышался мой домен семи водопадов. Это было поистине завораживающее зрелище. Там, где огонь встречался с водой, возникали клубы пара, настолько плотные, что казалось, будто сама реальность искривляется. Лава и вода боролись за каждый сантиметр пространства, создавая замысловатые узоры на границе двух стихий. Огненные гейзеры Сариндара с ревом вырывались из-под земли, но тут же встречались с мощными потоками воды из пастей каменных змей. В местах столкновения вода мгновенно испарялась, а лава застывала, образуя причудливые скульптуры, которые тут же разрушались под напором новых атак. Воздух над ареной был наполнен шипением и свистом, словно сами стихии вели яростный спор о том, кому править этим пространством. Капли воды и искры пламени взлетали высоко вверх. Я чувствовал, как мои силы стремительно утекают на поддержание техники. Но и Сариндар, казалось, испытывал не меньшее напряжение. Его лицо исказилось от усилия, а по вискам стекали капли пота, мгновенно испаряясь в раскаленном воздухе. Глядя на своего противника, я внезапно понял, что источником его невероятной силы был Саларис. Связь Сариндара с легендарным клинком была намного крепче, чем моя с Лунарисом. Оружие действительно усиливало его, позволяя создавать техники, которые были бы невозможны для практика его уровня. «Сариндар, остановись!» – раздался отчаянный крик Сера. «Ты не выдержишь! Эта техника убьет тебя!» Я видел, как младший брат Сариндара пытается подняться, несмотря на тяжелые раны. Служители турнира, стоявшие у края арены, явно хотели вытащить его, но не решались приблизиться к месту, где бушевали две стихии. Они попросту боялись погибнуть. Сарендар повернул голову в сторону брата. Его лицо исказилось от отвращения. «Ты только мешаешь!» – процедил он сквозь зубы. В следующее мгновение мой противник оказался рядом с Сером, занося Саларис для смертельного удара. Я едва успел среагировать, направив свою водную змею на Сариндара. Мощный поток воды сбил его с ног, отбросив в сторону. «Я твой противник!» — крикнул я, становясь между Сариндаром и его братом. «Не он! Не смей отвлекаться!» Сариндар поднялся на ноги, его глаза горели безумием. Он бросился на меня с новой атакой, но на этот раз я был готов. Используя силу своего домина, я создал вокруг себя водяной вихрь, который не только защищал меня от ударов, но и усиливал мои собственные атаки. Мы обменяли серии молниеносных ударов. Саларис сталкивался с моими водяными техниками, создавая взрывы пара и шипящей воды. Но благодаря силе контроля территории, мне удалось пробить его защиту. Два мощных удара пришлись Сарендару в грудь и живот, заставив того отступить и выплюнуть кровь. «Как? Как это возможно?» – прохрипел он, вытирая кровь с губ. «Твоя техника, она сильнее моей?» Я видел, как в его глазах мелькнуло осознание. Молодой практик понял, что мой контроль территории превосходит его собственный. Но вместо того, чтобы отступить, Сарендар лишь крепче сжал рукоять Салариса. «Я не проиграю тебе, Джин!» – прорычал он. «Никогда!» Пламенный практик бросился вперед с такой скоростью, что я едва успел его заметить. Саларис в его руках сиял подобно солнечному лучу. Атака была столь стремительна, что времени на раздумья не было. Единственное, что возникло в моем сознании, я не успеваю защитить себя. В последний момент я выбросил руку в сторону и одним движением, вынув из пространственного кармана лунарис, Тут же отбил эту сокрушительную атаку в сторону. Клинок Саларис прошел в опасной близости от меня. Раздался оглушительный взрыв, и меня отбросило назад. Я почувствовал острую боль в руках, а рукоять меча завибрировала. Мой противник явно не ожидал такого сопротивления. Его глаза расширились от шока, когда он увидел, что его атака была отклонена. Это, казалось, только усилило его ярость. «Умри!» «Умри! Умри!» – кричал он, занося Саларис для нового удара. Но в этот момент произошло нечто ужасное. Клинок, казалось, вышел из-под контроля Сариндара. Волна солнечного пламени невероятной мощи и яркости вырвалась из Салариса. Она пронеслась мимо меня, прожигая защитный барьер арены, словно он был сделан из бумаги. Я в ужасе наблюдал, как эта волна огня обрушилась на трибуны. Зрители даже не успели закричать. В одно мгновение целый сектор превратился в пепел. Люди, сиденья, даже каменные конструкции – все исчезло в этом безумном пламени. Воздух наполнился запахом горелой плоти и криками ужаса. Те, кто сидел рядом с зоной поражения, в панике пытались убежать, давя друг друга. Некоторые были охвачены пламенем и метались, пытаясь сбить его, но это было бесполезно. Я застыл, не в силах поверить в то, что только что произошло. Сарендар же тяжело дышал и, казалось, не понимал, что только что убил около полусотни людей. Не успел я опомниться, как на арене появилась новая фигура. Высокий мужчина в черной маске возник словно из ниоткуда. Его присутствие было настолько подавляющим, что я почувствовал, как воздух вокруг стал тяжелым, словно налился свинцом. Незнакомец щелкнул пальцами, и в следующее мгновение невидимая сила вдавила меня в землю так, что я, казалось, выплюнул весь воздух из легких, тяжело закашлившись. Я упал лицом вниз, не в силах пошевелиться. Краем глаза я увидел, что Сорендар оказался в таком же положении. Наши техники контроля территории мгновенно рассеялись, словно их и не было. Жерло, вулкана и домен семи водопадов исчезли оставив после себя лишь жалкие напоминания о себе. Сквозь шум в ушах я слышал взволнованные голоса с трибун. «Это же тень! Правая рука императора!» «Невероятно! Сам тень появился на турнире!» «Говорят, его сила сравнима с пятью великими мастерами!» Мужчина в маске обвел взглядом арену, после чего произнес голосом, от которого, казалось, сам воздух задрожал. «Довольно!» Я почувствовал, как давление немного ослабло, позволяя мне поднять голову. Тень смотрела прямо на Сарендара. «Сариндар Грис снимается с турнира и считается проигравшим за причинение смерти жителям столицы!» Объявил он тоном нетерпящим возражений. «Уведите его!» Слова тени прозвучали как приговор, эхом разносясь по всей арене. Я чувствовал, как тяжесть его присутствия постепенно ослабевает, позволяя мне немного пошевелиться. Цариндар же, казалось, все еще был прижат к земле невидимой силой. «Более того...» — продолжил тень, его голос был холоден, как лезвие клинка. «Цариндар Грис изгоняется из столицы...» и больше не имеет права находиться в ее пределах. Патриарх Грис получит дальнейшие указания. По его знаку на арену вышли несколько человек в темных одеждах. В их руках я увидел знакомые кандалы из металла, подавляющего ци. Они подошли к Сариндару и, не церемонясь, защелкнули оковы на его запястьях и лодыжках. Как только кандалы сомкнулись, я почувствовал, как аура Сариндара резко ослабла. Его глаза расширились от ужаса, когда он осознал, что больше не может чувствовать свою ци. «Нет!» – закричал он, пытаясь вырваться из схватки людей в темном. «Вы не можете так со мной поступить! Я наследник западной ветви фениксов огненной зари!» Но его слова не произвели никакого впечатления на окружающих. Люди в темном начали уводить его с арены, и тогда сарендар повернулся ко мне. Его глаза горели жаждой мести. «Джин!» – прорычал он. «Это еще не конец! Слышишь меня? Я убью тебя! Клянусь перед небом! Я вырву твое сердце и скормлю его псам!» Его крики эхом разносились по арене, заставляя зрителей вздрагивать от ужаса и отвращения. «Я буду ждать тебя за пределами столицы, Джин!» Продолжал кричать Сариндар, пока его тащили к выходу. «Наш разговор не окончен! Слышишь? Не окончен!» Я смотрел, как его уводят, чувствуя странную смесь облегчения и тревоги. С одной стороны, угроза Сариндара была устранена, по крайней мере, на время. С другой, я понимал, что это действительно не конец. Он не успокоится, пока не отомстит мне. Как только Сариндар исчез из виду, я почувствовал, что давление тени окончательно исчезло. Медленно преодолевая боль в каждой мышце, я поднялся на ноги. Мое тело было покрыто ожогами и ранами. Подняв голову, я встретился взглядом с тенью. Его глаза, единственное, что было видно за черной маской, казались бездонными колодцами. На мгновение мне показалось, что он смотрит прямо в мою душу, оценивая и взвешивая каждую ее частичку. Но этот момент длился лишь секунду. В следующее мгновение тень исчез, словно его и не было, лишь чтобы появиться на балконе императорской семьи. Я заметил, как дочь императора благодарно кивнула ему, и что-то в этом жесте заставило меня задуматься. Но я быстро отбросил эти мысли. Сейчас были дела поважнее. Повернувшись, я увидел Сиера все еще лежащего на земле. Его лицо было искажено болью. Я подошел к парню и протянул руку. «Давай, поднимайся», — сказал я, помогая ему встать. «Бой окончен». Сер принял мою помощь, но его взгляд был полон смятения и печали. «Почему?» — спросил он тихо. «Почему ты спас меня?» «После всего, что сделал мой брат». Я вздохнул, чувствуя, как усталость накатывает на меня волнами. «Знаешь, Сер, начал я, поддерживая его за плечо, пока мы медленно шли к выходу с арены. «Ты слишком мягкий и добрый». Твой старший брат только что пытался убить тебя, а ты все равно волнуешься за его жизнь». Сер замолчал, явно обдумывая мои слова. Его лицо отражало внутреннюю борьбу между братской любовью и осознанием жестокой реальности. «Но он все еще мой брат», – наконец произнес он, хотя в его голосе уже не было прежней уверенности. «Братья не пытаются убить друг друга», – ответил я. «Подумай об этом, Сер. «Подумай о том, что для тебя действительно важно». Мы дошли до выхода с арены, где нас уже ждали служители лазарета. Их глаза расширились при виде наших ран, и они тут же бросились к нам, помогая и осматривая повреждения. «Господин Каолун», — обратился ко мне один из служителей, «на сегодня у вас больше не запланировано боев. Пожалуйста, позвольте нам позаботиться о ваших ранах». Я кивнул, чувствуя, как усталость и боль наконец-то начинают брать свое. Служители лазарета были опытными и умелыми специалистами. Они быстро и эффективно обработали мои раны, нанося целебные мази и накладывая повязки. Их прикосновения были легкими и уверенными, и я чувствовал, как боль постепенно отступает под действием их лечения. «Вам нужно отдохнуть, господин Каулун», сказал один из лекарей, закончив перевязку. «Ваше тело нуждается в восстановлении после такого боя». Я не стал спорить. Мысль о сне казалась сейчас самой привлекательной на свете. Меня проводили в небольшую, но уютную комнату в лазарете. Чистая постель выглядела как самая большая роскошь, какую я только мог себе представить в этот момент. Как только моя голова коснулась подушки, я провалился в глубокий сон без сновидений. Мое тело и разум нуждались в этом отдыхе, чтобы восстановиться после изнурительного боя. Проснулся я, когда солнце уже клонилось к закату. Золотистые лучи проникали через окна, окрашивая комнату в теплые тона. Я медленно сел на кровати, потирая лицо руками и пытаясь прогнать остатки сна. Тяжело выдохнув, я посмотрел в окно. Город за его пределами жил своей обычной жизнью, словно и не было сегодня смертельного боя на арене. Но в моей голове все еще звучали слова Сарендара, его угрозы и обещания мести. Я понимал, что это действительно не конец. Сарендар не из тех, кто легко отступает. Он слишком мстительный и зацикленный на этом. Он будет ждать меня за пределами столицы, готовый продолжить наш разговор при первой же возможности. И с этим нужно было что-то делать. Я вздохнул, вспоминая о задании, которое получил еще в храме утраченных сфер. Тогда оно казалось почти невыполнимым. Но теперь... Теперь я был ближе к его завершению, чем когда-либо. Победить владельца Салариса, да? Что ж, видимо, небо ведет меня именно этим путем. Поднявшись с кровати, я подошел к столику, на котором стоял небольшой поднос с пилюлями восстановления, причем довольно высокого качества, что легко определялось моим опытным глазом. Не раздумывая, я проглотил несколько, чувствуя, как по телу разливается приятное тепло. Открыв окно, я почувствовал прохладный вечерний ветер на своем лице. Город внизу уже начал зажигать огни, готовясь к наступлению ночи. Я глубоко вдохнул, собираясь с мыслями. — Прости, Кассандра, — подумал я, — но мне нужно разобраться с этим раз и навсегда. Так что навещу тебя позже. С этими мыслями я выпрыгнул из окна, используя поступь водного дракона, чтобы мягко приземлиться на соседнюю крышу.